Глава восьмая Пришел в себя Лютенс, как ему показалось, очень быстро. Вроде как короткий обморок с ним приключился, когда хотя и теряешь сознание, но представление о течении времени сохраняешь. Однако сразу же понял, что это не так. Он лежал раздетый на застеленном свежим бельем диване под тонким одеялом, а небо в высоком окне напротив ощутимо разовело, обозначая, что ночь, хорошо если первая, почти прошла. Разведчик прислушался к себе, как водится, подвигал ногами и руками. Все было в полном порядке. Тело слушалось, самочувствие великолепное, даже никаких следов похмелья. А должны бы быть, тут он сомнений не испытывал. Хорошо помнил, чего и сколько «вчера» выпил. Помнил даже то, что в какой-то момент его встревожило. Спиртное пролетало стопка за стопкой, а изменение степени опьянения он не ощущал. Только голова наливалась тяжестью, и окружающий мир все больше и больше становился каким-то картонным, как плохие декорации в прогорающем театрике. Но сейчас ничего этого не было. Яркость восприятия напоминала ту, что бывает, если снять, наконец, маску противогаза запотевшими стеклами, и дышалось так же легко, совсем как в ранней молодости. Даже от нормальной утренней пробежки с выкладкой на 10 километров, как в военном училище, он бы не стал отказываться. Хорошая разминка всегда полезна. «Стоп», — сказал он сам себе, — «это значит, что я сейчас под каким-то наркотиком, вроде феномина. В моем возрасте и с моим образом жизни не может быть такой бодрости и силы, естественных, конечно. Значит, меня вчера вырубили водкой с какой-то дрянью, выпотрошили до донышка, под парагексапентилом, к примеру, после чего организовали гемодиализ, промывание кишечника и все заполировали питательной смесью со стимулятором пролонгированного действия. Только перестарались. Я себя чувствую слишком хорошо. А я же не дурак. Лютенс встал, осторожно ступая босиком по паркетному полу. Домашних туфель и пижамы возле постели не оказалось. Подошел к окну. Нормальному, без решеток. И даже датчиков системы безопасности на стеклах и рамах незаметно. Внизу он увидел обычный асфальтированный двор с несколькими клумбами, вымощенными мозаичной плиткой дорожками между ними и заплетенной чем-то зелено вьющимся беседкой, без всяких изысков, С солдатской прямотой, оснащенной большой урной для окурков посередине шестиугольника деревянных скамеек. Явно не элемент атриума венецианской виллы. Почему-то Лерой подумал именно о венецианской, а не о другой, географически исторически более близкой к центру Москвы. если он все еще в Москве, а не где-нибудь далеко от нее? Примечание. Аллюзия на роман Василия Ажаева далеко от Москвы, посвященной трудовым подвигам заключенных и ссыльно поселенцев послевоенных, но еще сталинских времен. В начале 50-х годов был чрезвычайно популярен, почти как сейчас Пелевин. Да нет, похоже, двор-то тот же самый, что и вчера. лютенс тогда только мельком взглянул, но как раз беседку запомнил. Во дворе было, как и вчера, совершенно пусто. За многочисленными окнами не просматривалось признаков жизнедеятельности. За дверью комнаты тоже тишина. Прямо даже какая-то вызывающая. «Правду, значит, — сказал Ляхов, — здесь вечно не наступающий завтрашний день? Страшно все-таки внезапно осознать, что очутился в совершенно другом, по-новому устроенном мире, не в физическом даже, в эмоционально-экзистенциальном смысле, особенно ему» прагматичному американцу немецкого происхождения, привыкшему с детства, что он гражданин страны, для которой никакие законы не писаны, ни божеские, ни человеческие. А теперь выходит, что не только русские против него, снова необъяснимым образом оказавшиеся впереди планеты всей, но и само мироздание. Тут впору немедленно впасть в окончательную депрессию и осознать себя не всемогущим американцем, а жалким галутным евреем, только и находящим утешение в своей, не больше никем богоизбранности. Примечание. Галут – особым религиозным способом трактуемое существование еврейства за пределами исторической родины, период между разрушением храма Соломона и созданием государства Израиль. Неравноценно термину «диаспора» или просто «рассеяние», так как галут несет в себе особую функцию в процессе борьбы по-еврейски понимаемого добра с таким же мировым злом. Лютенц повернулся, ища глазами плотяной шкаф или вешалку, где могла бы находиться его прежняя или какая угодно вообще одежда. В этот момент бесшумно открылась дверь, и вошел Ляхов, как и вчера подтянутый, бравый, уже в другом, светло-сером костюме, но точно так же сидящим на нем, словно парадная, сшитая на заказ военная форма. «Утро доброе, Лерой!» — радушно произнес он, протягивая руку. Лютен споежился, неуверенно протягивая свою. Очень неприятно находиться почти голым в неподходящей обстановке, рядом с человеком, безукоризненно одетым. Совсем не то же самое, как разговаривать даже и с одетыми людьми на пляже, например. Ляхов сразу понял причину его скованности и напряженности. «Извините, что я так внезапно, без стука и доклада. Но вы же сейчас вроде бы пациент для меня, как для врача. Или вы инопленный для офицера?» «Временно выведен за пределы этикета и политесса. Ваша одежда вон там». Он указал на малозаметную в цвет обоев дверцу в правом углу комнаты. «Надевайте, если хотите. А то я распоряжусь, принесут что-нибудь другое». «Поперечную полоску?» Попытался сострить лютенс. «Есть ли у вас такие вкусы? Лично я предпочитаю узкую продольную, но в принципе гладкая ткань симпатичнее, если нет нужды в камуфляже». Говоря все это, Вадим сел в низкое кресло у журнального столика напротив окна. Американец только сейчас рассмотрел, что комната обставлена не как больничная палата, а наподобие гостиничного полулюкса. До этого был поглощен собственными ощущениями и видом из окна. Ляхов закурил и старался смотреть в сторону, пока лютенц облачался весьма непрезентабельно на фоне его собственного костюма. «Порядок?» «Чего-нибудь хотите перехватить или в городе позавтракаем?» «Вы меня и в город вывести собираетесь?» Удивился разведчик. «Если вы сами соберетесь». «В каком смысле?» «В самом прямом. Мы совсем немного побеседуем. И все станет на свои места. Тогда и в приличный кабачок можно закатиться». «Или...» «Вы же не мальчик, Лерой», — укоризненно сказал Ляхов, подвигая американцу раскрытый протсигар такой же раритетно шикарный, как и у его сотрудницы, Риси Герты. Натощак? Ничего. Одна не повредит на фоне всего прочего. Закуривайте. Заодно и мозги прочистите. Наверное, чтобы не заниматься китайским бильярдом. Это выражение было Лютенцу незнакомо. Я сам вам сразу все скажу. А вы тогда уже и будете соображать, куды бечи. Примечание. Жаргонное выражение пятидесятых годов прошлого века, означающее не совсем приличное занятие, довольно близкое по смыслу к тому, что применяется к мающемуся бездельям коту. Буду вам обязан, а то и вправду недоумений столько, что мысли разбегаются. Кстати, какое сегодня число? Завтрашнее, усмехнувшись, ответил Ляхов. Вы проспали, если можно так выразиться, примерно десять часов, так что здесь все нормально. Никаких хроноклазмов. Если можно так выразиться. лютенс медленно повторил. А сколько я знаю русский, со всеми его нюансами, вы хотите мне намекнуть, что я вовсе не спал, а... Из вас выйдет хороший лингвист, если до пенсии доживете, — похвалил Ляхов. Все верно. Спали вы весьма условно, за исключением трех последних часов. До того находились в глубокой и в обычных обстоятельствах несовместимой с жизнью коме он произнес это спокойно но у лютенца внезапно задрожали пальцы и он не с первого раза зажег спичку чтобы прикурить вместо зажигалки на столе зачем то стояла старомодная спичечница со вставленным сине красным коробком с надписью гигант таких спичек лютенц в москве и в продаже не видел раза в два толще обычных с крупными головками зеленого а не коричневого фосфора удобно для курильщика гурмаа горят долго и запаха газа или бензина нет совершенно. Сигару или трубку особенно хорошо раскуривать. Не совсем понял, сказал он, выдохнув первую порцию дыма. Голова сразу плавно закружилась. Да понимать особенно нечего. Траванули вас очень хитрым ядом, типа бинарного ОВ. Сам по себе он действует сравнительно долго, незаметно, приводит обычно к деменции или консульту Но в сочетании с алкоголем превращается в нечто иное. Интоксикация становится ураганной. Судя по всему, травить вас начали дней пять назад. Вчера вы резко усугубили, и на выходе получили инсульт, очень качественный. При этих словах Ляхов опять усмехнулся. Протянули бы вы при вмешательстве самых квалифицированных врачей, а их еще найти надо, а кому это нужно? От силы пару дней, без всяких шансов на выздоровление. Случись это в посольстве ваш врач констатировал бы хрестоматийный диагноз и зафиксировал закономерный исход. Но исход евреев не всегда летальный, неизвестно в каком смысле произнес Вадим. После, с достаточно впечатляющими красочными подробностями, рассказал, как именно плохо было этой ночью американцу и какие усилия пришлось предпринять Ляхову и его ассистентке, чтобы вытащить исторического врага с того света. Но это ведь не столько из гуманизма. На середине рассказа перебил Вадима Лютенц. «Я для вас представляю, похоже по всему, значительную реальную ценность». «Да это как раз как сказать», — потянулся за новой сигаретой ляхов. «Скорее инстинкты сработали. Умирает на твоих глазах человек. Надо спасать. Остальное вторично. Понятно, что вам это странно, но тем не менее». После этого Вадим сообщил, что никакая традиционная медицина американца бы не спасла. Во-первых, никто не догадался бы одновременно проводить реанимационные мероприятия и глубокий биохимический анализ, а значит, причина поражения организма осталась бы не и продолжающей действовать. Во-вторых, антидотов против использованного яда нынешняя фармакопея не упоминает. То есть тянули бы вас на искусственном дыхании и поддерживающих средствах часиков так десять, после чего удрученно развели руками и пошли пикри писать. Вот как раз сейчас, наверное, Посмотрел Ляхов на часы. лютенс почувствовал неприятный спазм в желудке. Да уж, вместо того, чтобы сидеть напротив окна, за которым разгорается утро нового дня, ехал бы он на морговской каталке, с головой, накрытой простыней. По русскому обычаю, ногами вперед. Но, как сказано, самочувствие у него было просто великолепное. А того мысль в ином варианте всерьез его не зацепила. Ну, бывает же, покрышка на дороге лопнула одна кое как машину удержал в метре от обрыва скажем вытер пот со лба или как там еще организм среагирует закурил представил что могло бы случиться пережил докурил ты да и дальше поехал и профессиональные качества включились опять же это может показаться странным но ляхов он сразу поверил от чего почему видимо действительно есть вещи которые нутром чуешь как например свою мимо пролетевшую смерть «Так каким же образом вы...» «Так мы же на самом деле специалисты. Если мы покоряем пространство и время, сложно ли, увидев внезапно потерявшего сознание человека, просканировать его ауру, произвести бесконтактный анализ крови, слюны, мочи и прочих менее материальных субстанций и приступить к некоему аналогичному экзорцизму действу?» А потом, если можно так выразиться, опять он повторил это не совсем обычное словосочетание, «повторная рекомбинация». Сильно за полночь провозились, но и результат. Вы себе как чувствуете? Вдруг заботливо осведомился Ляхов, но даже попытки не изобразил потрогать пульс пациента, как принято ритуально, тем более давление померить, совсем как в известном анекдоте. Примечание. Христос ведет прием пациентов. Доходит очередь до парализованного Абрамовича. Его заносят на носилках. Обратно выходит на своих ногах. Абсолютно здоровый. Очередные спрашивают. «Ну, как он?» «Да как все врачи. Даже давление не померяло». «Превосходно!» — честно ответил лютенс «Вот видите, желание будет. Сходите к своему лечащему врачу. Пусть диспансеризацию проведет и сравнит показания с прошлыми параметрами. Теперь к делу. Подождите вы со своим «делом». Тут можно сказать сотрясение основ и веры в действительность разумного. Скорее разумность действительного. Неважно. Не перебивайте, я и так волнуюсь. Прозвучало это как-то слишком по-театральному, но похоже как раз поэтому от души. Получается, что на текущий момент мы имеем парапсихолога, гения диагностики и медицины, а также властителя над временем в вашем лице. Совершенно иначе устроенный мир, параллельные вселенные, и дубликат России в имперском варианте, тоже служащий вам. Но это вы уж чересчур хватили. Давайте снизим планку. Я и мои ассистенты владеем некими паранормальными способностями. Мы умеем использовать свойства пространства и времени, немного лучше, чем остальное человечество. И нам удалось найти путь на параллельную Землю, где обнаружилась вполне себе цивилизованная и дружественная к нам Россия. Да, другая, имперская, но стопроцентно аутентичная. «А США? США там тоже есть?» – не мог не спросить лютенс «Куда бы им деваться? Вполне себе нормальная страна. Настолько же не похожая на вашу, как та Россия на эту. Только в отличие от здешней, та Америка предпочитает дружить с Россией, не имея сил конфронтировать. И очень не любит Англию. Забавно? Мне тоже. Ведь по большому счету, вполне естественно. Естественнее, думаю, чем странное партнерство». Бывшей колонии с бывшей же митрополией. Интересно бы посмотреть своими глазами. Это ж, как вы понимаете, покруче открытия Америки Колумбом события. Понимаю. Сам был в достаточной мере шокирован. Но пережил, как видите. Ляхов нажал где-то незаметную кнопочку. Или просто по времени было согласовано. И в комнату вошла Герта Рысь, одетая в довольно-таки короткий медицинский халат с белой водолазкой под ним и, очевидно, еще более короткой юбкой. Она и в джинсах с кожанкой была хороша. А сейчас у американца даже перехватило дыхание. Вообще-то он считал, что в свои сорок лет не следует придавать женским прелестям такое же большое значение. И темперамент у него был так себе. Но сейчас он почувствовал, что явно помолодело лет на двадцать. Сообразно, нужно отметить, общему самочувствию. «Так вы еще и доктор, рысь?» спросил он с некоторой иронией, весьма, впрочем, заметный «Нет, я ассистент мэтра. По всем вопросам. А халат это так положено. Чтобы пациент не стеснялся, когда в палату к нему заходит малознакомая женщина. И чтобы посторонние мысли не возникали». «Тут вы не совсем правы», — пошутил Лютенц. «Белый халатик, как у вас, иногда наоборот вызывает. До того момента, когда начинаются назначенные врачом процедуры, клистир, например, читали у Гашика? Судя по описаниям, после него недомыслий». Совершенно спокойно, с нейтральным лицом ответила Герта. «Ты нам кофейку сообрази?» — прервал тему Фёст. «Мне с коньячком, а пациенту в эту сторону ближайшие дни думать не показано. Так на чём мы остановились?» — снова обратился он к разведчику. «На новом мире и возможности посмотреть». «Беспроблемно, но, как понимаете, при соблюдении некоторых условий». «Подписка о сотрудничестве?» — скривился лютенс. «Вы до какого момента вчерашний вечер помните?» Вопросом на вопрос ответила Ляхов. «Бумаги, помню. Что вы мне показывали? И вроде о смысле моей вербовки разговор пошел. Но там уже все плывет. Подробности не отложились. Хорошо. Про бумаги запомнили. Второй раз за ними всей вбежать не придется. Так вот, имея возможность копировать такие документы, мне вашу расписку изобразить делать нечего. Тогда что? Монолог перед телекамерой? Ну как вы все приземленно мыслите, Лерой? Вокруг вас картины мироздания рушится Последний день Помпеи, кисти художника Брюлова. А вы о такой ерунде. Нужны мне ваши расписки и интервью. Я хочу того, что Костя Остенбакен хотел от польской красавицы Инги Зайенс. Просто с сегодняшнего дня, сего самого момента, вы становитесь сотрудником моего института. Я и документик вам выправлю. И оклад жалованье положу. Не хуже ЦРУшного. Плюс квартирные, столовые, полевые, прогонные и пошивочные. Примечания. Ляхов перечисляет различные виды добавок к базовому окладу госслужащих в Российской империи. Так, полевые, нечто вроде наших командировочных. Прогонные – аналог оплаты проезда до места и обратно, по казенной надобности. Пошивочные – деньги для оплаты постройки форменного бундирования. И так далее. Зачастую эти доплаты значительно превышали, собственно, жалования. Взамен полная нелицемерная лояльность, корпоративный дух и так далее. В нынешней службе это мешать не будет. Согласны? А у меня есть выбор. Вот только не надо этой жалобной обреченности. Выбор всегда есть. Хотя бы как у Савенкова. Фёст указал на окно. Примечание. Савенков Борис Викторович. Один из руководителей боевого крыла партии эсеров. Террорист, писатель, псевдоним В. Ропшин. В 1925 году, будучи арестован ГПУ, окончил с собой, выбросившись во время допроса из окна дома на Лубянке. Но спешить некуда. Ваш долг, ваша организация, как и сама страна, на мой взгляд, не заслуживает того, чтобы из-за них с собой кончать. Впереди ведь столько интересного. Вадим выпил свой коньяк, клотнул кофе, снова закурил давая возможность пациенту обдумать его слова. «И вы поверите мне просто так, без условий и доказательств?» Через минуту примерно ответил Лютенс, проглотив достаточно оскорбительный пассаж Ляхова. Впрочем, что ему действительно эта Америка, есть на свете места и поинтереснее. Если скажу «да», уже вы мне не поверите, исходя из менталитета, и, между прочим, напрасно. Я в людях разбираюсь, не только без медицинской спецаппаратуры, но и без полиграфа-киллера. Соврете — увижу. Согласитесь сотрудничать и вздумаете двойную игру вести — тоже узнаю. Даже если мы будем друг от друга очень далеко, а вам нужны неприятности — серьезные я имею в виду. Лучше прямо сейчас откажитесь. И расстанемся, как уважающие друг друга люди. Нет, Вадим, Петрович, кажется, отказываться я не буду. И готов вам принести, как ее, вассальную клятву верности. «Принимается», — коротко кивнул Фёст, но никаким другим движением не обозначил это самое принятие. «А как быть с тем с теми, кто пытался меня отравить? Они ведь сильно удивятся, что я вдруг жив». «Я же говорил, препарат в принципе сильно пролонгированного действия. Они же не знают, сколько и чего вы именно вчера выпили, и едва ли достоверно представляет степень резистентности вашего организма именно к нему. А когда пройдет контрольное время...» я думаю отравителем будет глубоко не до вас их может самих к тому времени бог накажет на этом имеющий судьбоносное значение диалог закончился продолжился уже просто разговор двух понявших друг друга мужчин которым больше незачем переливать из пустого в порожнее и размазывать белую кашу по чистому столу ни один из них в конце концов не был в молодости раввином примечание смотри исаак бабель Одесские рассказы. Лютен спросил Вадима, как можно объяснить странное сходство Герты Рыси с военными девушками на блокпосту. И не сестры, и типажи довольно разные, а вроде из одной семьи. При этом вы смотрели на тех девушек минут пять от силы. Зато нафотографировал я их волю. Вот и чудесно. Сможете загнать в Нью-Йоркер, допустим, баксов по тысяче. Куда как дороже. Теперь уже без напряжения улыбнулся американец. Значит, опять девушку обманули. Герту я имею в виду. А как же? Если человек предлагает цент за вещь, что стоит доллар, кто же станет спорить? И я о том же. Лютенц начал расспрашивать Вадима, как реально можно осуществить переход отсюда в другую Америку. Мол, интересно ж до невозможности, во что превратилась его страна в тех обстоятельствах, в которых Россия стала новой империей. Реально не слишком сложно, но долго. Сначала отсюда поездом или самолетом, до того места, где есть терминал. Потом уже оттуда обратно в Москву. Или любой город, имеющий воздушное сообщение с вашими Саш. Там Саш? Не США? Как раньше было? Ляхов пожал плечами. Как хотят, так и называют. Но особо ярких впечатлений я вам там не обещаю. Разве что родина. По сравнению с Россией – унылая страна. Представьте затянувшиеся больше, чем на полвека, времена Великой депрессии. Там Второй мировой не случилось. И денег, соответственно, со всего мира срубить не вышло. Чтобы было понятнее, за полдоллара, если он у вас есть, там можно плотно пообедать в обжорке. Никаких гамбургеров, похлебка, свинина с бобами и чай. Перечитайте Ильфа с Петровым, Одноэтажная Америка. Вот примерно так. Лютенс призадумался. А в той же Москве За полтину гораздо лучше. У Тестова, например. С непременной рюмкой водки. Лютенц еще подумал. И задал последний, вполне естественный. А курс? Золотом два доллара за рубль. Так у нас выходит дешевле? Зимба, вы еще дешевле, — хмыкнул Ляхов, без всякого уважения к национальным чувствам собеседника. Только у нас зарплата рабочего — сто рублей в месяц. А там сорок долларов. Еще некоторое время поговорили фактически ни о чем. Лютен задавал разные вопросы, иногда с подтекстом, иногда без. Ляхов отвечал, и все это походило на разговор давно друг друга знающих людей, одного круга, но не связанных дружескими узами. Да и странно было бы, чтобы два по-любому суди непримиримых врага, вдруг в чисто библейском стиле, обратились бы в агнцев, мирно щиплющих травку, в саду Эдема. Случилось по-другому. Лютенц, являясь гражданином государства, по факту составленного из в той или иной мере предателей, с самого основания нового Амстердама, людей любых национальностей, отказавшихся от родины, какой бы она ни была, исключительно ради более толстого куска хлеба, тем более если с маслом, на генетическом уровне не имел механизма, категорически исключающего переход на сторону врага. Или хотя бы не исключающего совсем, человек слаб но на уровне так называемой «совести» подобный переход осуждающего. Для американца открылась перспектива гораздо более интересной и, скорее всего, выгодной жизни, так и чего бы не перезаключить контракт. Об этом вскоре и пошел у них разговор, об условиях трудового соглашения, о содержании предстоящей работы, о гарантиях личной безопасности нового сотрудника и, само собой, о жизненных перспективах. Знаете? Я вам где-то даже завидую, Лерой. Получая массу бонусов, вы фактически ничем не рискуете, в отличие от банальных двойных и тройных агентов. Вам не придется переходить границу, таща на себе контейнер с бациллами бубонной чумы. Выкрадывайте сейфа начальника очередной план Дропшот. Вообще снабжать меня какой-то секретной служебной информацией. Примечание. Дропшот. Короткий удар. Разработанный в США в 1949 году, План превентивной ядерной войны против СССР и его союзников. Со всем этим я легко справлюсь без вас. Оперативные возможности у меня неограниченные. Способности тоже. После короткой паузы скромно добавил он. А вы должны будете всего лишь продолжать честно исполнять свои служебные обязанности. Сейчас ведь в Москве сложилась очень странная для вас и для всех заинтересованных лиц ситуация. И в ней необходимо разобраться. Так и доложите своему начальству. Случилось, мол, непредставимое и непредсказуемое. Мы пали жертвой подлой измены и дьявольской дезинформации. Но вы, именно вы, лютенс, уже вышли на след и движетесь по нему со скоростью русской борзой. Никому другому это не под силу. Я думаю, Вашингтон эту наживку сглотнет. А материалы вам предоставлю достаточно. Да вы сами много накопаете, уверен. Как только пойдете по всем своим здешним контактам. От пресловутого и таинственного директора, он же Владислав Борисович, да трусливый сейчас сидящих по своим кухням, идейных и креативных борцов с прогнившим режимом. Деньги вам нужны? Но служебные надобности пока есть, если лэнгли финансирование не обрежет. А аванс в счет будущих гонораров возьму охотно. Людэнс, что достаточно удивительно, почти бесконтрольно. Нельзя же расписку агента на клочке бумаги считать финансовым отчетным документом. Распоряжался солидными суммами, но ничего не брал себе. Даже счета из ресторанов, где обедал или ужинал с нужными людьми, прикладывал к отчетам. Немецкая натура, наверное, сказывалась. В Освенциме тоже золотые зубы и кольца тщательно приходовались. И почти не расхищались. До сих пор, говорят, в ячейках швейцарских банков контейнеры с этим золотом лежат. Но вот прибавка к легальной зарплате разведчика интересовала очень и он с чувством глубокого удовлетворения принял из рук Фёста пачку долларов, небрежно так протянутую. «А сколько здесь?» — недоумевая спросил Лютенс. «Посчитать же!» «Бросьте эти глупости, Лерой! Знаете анекдот? Сын просит у отца денег на ресторан. Возьми в тумбочке», — отвечает тот. «А сколько?» — «Возьми столько». Ляхов показал пальцами толщину примерно в сантиметр. «А если не хватит?» — спрашивает сын. «Тогда столько» и раздвинул пальцы вдвое шире. «Понятно. Ничего на самом деле не поняв, кивнул Лютенс. Вот это манера дела вести. Поэтому, наверное, русские всегда и во всем выигрывают, если, конечно, захотят. Разве это подход цивилизованного человека? Мы за ценой не постоим». «Вот примерно так я с вами и буду рассчитываться, уважаемый». Ляхов на секунду задумался, соображая, какой бы псевдоним новому агенту изобрести. «Канарис», — вдруг осенило его. Примечание. Фёст не стал употреблять термин «предатель», но адмирал Канарис тоже попадал под это определение, поскольку, по имеющимся данным, за время службы начальником Абвера ухитрялся сотрудничать с американской и английской разведками, сионистами, поднимался даже вопрос о присвоении ему звания «праведник перед Богом» и антигитлеровским подпольем повешен ровно за месяц до конца войны. Почему Канарис? Как же? Во-первых, немец. Во-вторых, талантливый разведчик. В-третьих, тоже разносторонняя личность. В-четвертых, оперативный псевдоним должен иметь как можно меньше общего с личностью агента. Дать действительно горбатому уголовнику псевдоним горбатый – это не принято. Вас же настолько близок к вашей натуре, что никто, безусловно, не догадается. Лютенц подивился причудливому ходу мыслей нового куратора, но возражать не стал уж больно ему понравилась манера парапсихолога вести финансовые дела. Судя по толщине пачки, тысяч около 25 там есть. Неплохо для первого знакомства. Всякая ценная информация будет оплачиваться особо, как бы понял ход его мысли Фёст. Знаете, в царской России было принято таможенникам и пограничникам выдавать вознаграждение в размере 60% от цены конфиската. Тем самым, Полностью исключалась возможность мздоимства. Я вам тоже буду платить столько же от реальной ценности вашей информации или проделанной работы. Согласны?» Лютен скивнул. «Значит, на данный момент с делами покончено. Как я и обещал, можем в обществе Герты съездить в какое-нибудь заведение, отметить ваше чудесное спасение и обмыть адмиральские нашивки». Разведчик сначала не понял, потом до него дошло. Он же теперь адмирал. Остается надеяться, что смерть железном ошейнике ему не грозит. Примечание. Канарис по приговору суда был повешен 9 апреля 1945 года не на обычной веревке, а в металлическом ошейнике, от чего умирал долго и мучительно. Для таких дикостей варварские россияне последние два века не опускались. На государственном уровне. К послу Крейгу... Лютенц вошел в прямо-таки прекрасном расположении духа. Он не мог сдержаться, ощущение молодости и телесной силы переполняло его, тем более в украинской корчме Тарас Бульба, куда свободно пускали только обладателей членских карточек, а прочую публику по предварительной записи. Ляхов внимательно на него посмотрел и сказал, что спиртное ему, пожалуй, уже не противопоказано. И слава богу, потому что поедать все всезначащиеся в меню изыски малоросской и сопредельных кухонь в сухую, Было бы не в моготу. Вот разведчик и принял понемногу разных напитков, но в массе достаточно, чтобы посол не удивился. А то действительно, неделю пил не просыхая, и вдруг даже без опашка пришел. Своё хорошее настроение он тут же принялся многословно объяснять послу тем, что нашел устраивающее всех решение проблемы, которое Крейга тоже немало беспокоило. Как там посмотрят, а то ведь могут выпереть без всякой жалости, с сволчьим билетом. Ему что тогда, идти русский язык за захудалом провинциальном университете преподавать? В госдепе это умеют, найти козла отпущения и гнобить его без пощады, отвлекая внимание от не менее виноватых, но неприкасаемых персон. Посол слушал его с крайне кислым выражением лица. Разведчик его с самого начала раздражал просто как человек, безотносительно к роду занятий и личным отношениям. Но сейчас его терпение подошло к пределу. Вы не думаете, что вам бы стоило бросить пить, тем более в служебное время? Вы все-таки секретарь посольства. Я служебное и личное время не разделяю. Я всегда на посту. А если вы желаете получить значащую информацию от русского, который пригласил вас в ресторан, то игнорировать, я бы поостерегся. Знаете, есть у них поговорка «Кто с нами не пьет, или больной, или мерзавец». Правильная подлюка он употреблять не стал, как диалектная. Сами понимаете, на больного я не похож, а с мерзавцами конфиденциальной информации в этой стране делиться не любят. Смотрите, вам виднее. Хочу только поставить вас в известность. Мне сообщили, что назначено сенатское расследование по поводу здешних событий. Секретное, разумеется. Официально сенат к московским делам не имеет никакого отношения. И насколько мне стало известно, ни АНБ, ни ряд других организаций в качестве объектов не рассматриваются. Все замкнется на ЦРУ и, пожалуй, на мне. Как вам эта новость? Новость как новость. Понятно, что Сенат в установлении истины не заинтересован. Но отчего они решили спустить собак именно на нас? Оттого, что все другие ведомства успели прикрыть свою задницу раньше. Вам нужно разъяснять нынешний расклад сил в Вашингтоне? Спасибо не надо. Лютен сел и, не спрашивая посла разрешения, взял из восьмигранного серебряного стакана У него на столе тонкую зеленую сигару. Только прикурив, небрежно осведомился. Вы не против? Крейг только махнул рукой, мол, чего уж теперь в деликатности воспитанность играть. Те четыре сучки плотно обложили президента, и без их инструкций он шагу ступить боится, хотя мог бы раздавить всех четверых одним пальцем. Мог бы, раздавил, философически заметил Лютенс. Но пока давить будут нас с вами. И не думайте, Алисон, что вам удастся меня сдать а самому выкрутиться, перебежав на любую из выигрывающих сторон. Не получится. Он хитро улыбнулся и покачал перед носом посла дымящиеся сигары. Вы совсем пьяны, Лерой, и не понимаете, что несете? Еще как понимаю, и вы понимаете, что я понимаю, и я понимаю, что понимаете, а в чем ошибаетесь вы. Не слишком ли вы заментили? А русские говорят, что на всякую хитрую задницу есть что-то там с винтом. Они всегда выражаются очень расплывчато, зато поступают до отвращения конкретно. Я решил брать с них пример. Когда проигрываешь, вполне ведь естественно перейти на тактику и стратегию противника. Что-то я вас совсем не понимаю, Лерой. Может быть, вам налить еще немного, и вы пойдете спать? А завтра на свежую голову мы подумаем». «Да что там думать, все давно известно». Лютенс расстегнул застежку папки, что принес с собой. Достал несколько листов принтерной бумаги. Посмотрите, вот это сверху, лично для вас. Чтобы не думали, что Боливар не снесет двоих. Еще как снесет. Они же это для Госдепа, АНБ и лично президента. Едва ли увольнение и разжалование какого-то никчемного полковника и не менее никчемного посла, даже не карьерного, стоит скандала, который непременно разразится в случае опубликования вот этого. И это даже не вершина айсберга, это пыль на снегу покрывающим его вершину. Крейг сначала просто пошел красными пятнами, возникавшими на его лбу, еще как крайне несимметрично, потом натуральным образом посерел. Лютенцу даже стало интересно, не в родстве ли с хамелеонами его посол? Уж больно у него кожа цвета динамично. «Откуда у вас это?» Голос Крейга звучал сейчас, как будто воспроизводилась на патефоне старинная бакелитовая пластинка, и невнятно. «Вы о первом или о втором?» — добродушно осведомился лютенс, вытягивая ноги почти до середины кабинета. «Я как-никак разведчик, и по должности, и по призванию. Мне с самого начала было неприятно. Как вы на меня смотрите? Говорите со мной. Что отписываете обо мне наверх? Коллеги, впряженные в один воз, так себя не ведут. Вот я решил подстраховаться. Правда, интересные бумажки. Кто бы мог подумать, что старина крейк занимается такими делами?» Это ведь не увольнение пахнет, это крах всей вашей жизни вообще. Как достойного человека, я имею в виду. Физическое существование вы при желании продолжить сможете, конечно. Посол, не говоря ни слова, просеменил. Вот именно даже походка у него изменилась. А что вы хотите? К шкафу! Достал бутылку коллекционного скотча с рукописной этикеткой от производителя. Дрожащими руками набулькал себе полстакана. Эй, ваше превосходительство! А меня уже забыли делиться надо, как говорил бывший русский министр финансов. Примечание. Александр Лившиц в середине девяностых годов, адресуясь к большому бизнесу. Болтая в стакане виски с позванивающими ледяными кубиками, Цырушник говорил вещающее: "Не нервничайте, Алисон, а то вас Кондрашка хватит", наверное, вспомнив, как его самого чуть не хватило. Я воздавать никому не собираюсь просто подстраховываясь слегка. Это незначительный факт вашей биографии никак не может повлиять на нашу дружбу. Настоящие друзья иногда знают друг о друге и не такое. Жизнь есть жизнь. Выпейте, выпейте, можно до дна. Способствует. Крейг послушно выпил, как ребенок, прописанную доктором микстуру. Даже не поморщился. Запил глотком содовый. А вот насчет второго блока информации... Вы, конечно, удивитесь, что, располагая сведениями о номерах и паролях швейцарских банковских ячеек, где хранится переоформленное на новых вашингтонских владельцев нацистское золото, возможно, прямо из Освенцима, я не воспользовался этой информацией в личных целях. Чего уж проще – по-тихому уволиться, уехать, раствориться и потеряться, забрать товар. После чего – жить, попивать и добра наживать. А поверите, мне просто противно, да и это слишком мягкое слово. Нашим хозяевам едва ли противно, им может быть просто страшно прикасаться к этому золоту, но и отказаться от него выше их сил. Не зря же, когда ребята Донована нашли эти счета, их по одному убрали с концами. Счета по приказу Трумана переоформили и до сих пор чего-то ждут. Причем, как вы видели, о существовании этих счетов знают как раз те люди, от которых для нас с вами исходит максимальная угроза. примечание Донован Уильям, прозвище «Дикий Билл», в годы Второй мировой войны руководитель управления стратегических служб, предшественника ЦРУ, знаменит многими успешными операциями. После смерти Рузвельта не нашел общего языка с Трумэном и отправлен в отставку. УСС в 1946 году было расформировано. «Пять тонн золота», словно в трансе произнес посол. Пожалуй, намного больше, и большинство – в необработанном виде. Шел сорок пятый год, немцы просто не успевали. Там, наверное, еще и клише для печатания долларов и фунтов. И готовая продукция, что и сегодня представляет немалую ценность. Примечание. Поскольку в США денежных реформ не проводилось, там до сих пор имеют условное хождение долларов всех лет выпуска. При должном умении можно с определенной выгодой запустить в оборот энную сумму банкнот, тридцатых-сороковых годов. Например, под видом клада. Вроде как в фильме «Безумный» четыре раза мир. Вы как знаете, крейк а я вряд ли смог бы заставить себя прикоснуться к зубным коронкам, содранным. Ладно, не будем. Пусть они лежат там, где лежат. Исходя из национальной принадлежности банкиров, это можно считать разновидностью ритуального захоронения. Понятное дело, опубликование всех этих материалов да еще и помещение в открытый доступ всех реквизитов, вызовет массу интересных коллизий. Вы только представьте. Посол представил. Вас же просто убьют, лютенс. Даже не для того, чтобы скрыть тайну, просто в отместку, чтобы другим неповадно было, отныне и до веку. Но это мы еще посмотрим, кто кого распнет. Непонятно сказал разведчик. Примечание. Смотри, Илья Ильф, записные книжки Ильфа. «Но как это все к вам попало?» — спросил крейк едва не добавив. «Вы же всю неделю пили, не просыхая. Это же стоит миллиарды и миллиарды. По крайней мере, вам заплатят миллиарды и сто и с другой стороны. Хотя и по разным причинам». «Знаете, Алисон, Лютенс набрал в рот виски, тщательно пополоскал и сплюнул прямо на ковер, демонстрируя, как несложно изобразить, беспробудное пьянство. Я никогда не метил в политике, но всегда был разведчиком очень неплохого класса по нашему внутреннему рейтингу, точно из первой сотни. Сейчас по бисмарку политика пришла за мной. Я отреагировал. Ведь вы, крейк даже не представляете, на каких уровнях и горизонтах российского истеблишмента мне приходилось эти годы вращаться». Он хрипловато засмеялся и восполнил выплюнутые виски новой порцией, принятой уже правильно. Пресловутый директор и все его окружение – на самом деле составляли высший по отношению к русскому президенту круг власти. Деньги и информация правят миром, не так ли? Это ведь ваши слова, Алисон. Вот пришел момент, когда и деньги, и информация превратились в тлен для некоторых лиц. Ну, не совсем в тлен, но в средства, чтобы купить себе жизнь и относительную свободу в обмен на миллиарды долларов и миллиарды гигабайт информации. Знаете, Алисон, послу показалось, что разведчик все-таки пьян, если не от алкоголя тот самой невероятности происходящего. «Знаете, не очень смешно было смотреть, как человек куда могущественнее нашего президента выкладывал мне все, что имел, в обмен на возможность доехать на машине с посольскими номерами до моего личного самолета в Шереметьево, у которого уже был подписан открытый полетный лист. Очень смешно», — повторил Рютенс и взял новую сигару. «Мы бы с вами, Алисон, сегодня тоже могли бы стать богачами. Я не жадный. Я бы с вами поделился». «Но вы когда-нибудь слышали такую максимум? Честь дороже. Вы знаете, это правда. При любом повороте событий мы сохраним незапятнанную репутацию, а некое шестое или седьмое чувство мне подсказывает, она тоже очень скоро станет товаром первого спроса». Этого крейк вообще не понял. Ну не в том он был в состоянии, чтобы воспринимать высокие философские истины. Часом спустя, проводив лютенца, крейк буквально кинулся в комнату спецсвязи посольства. Сначала он достаточно спокойно и подробно, в соответствии с протоколом, доложил по всем трем адресам, перед которыми ему полагалось отчитываться, голую конву беседы со спецпредставителем ЦРУ, фигурой по любым раскладам из тяжелых. Где-то подробнее, где-то более сжато, доложил о том, что лютенс работу продолжает, несмотря на осложнение обстановки, и мешать ему нельзя ни в коем случае. Пары намеков, почему именно нельзя, хватило чтобы сам посол получил очередной карт-бланш. В Вашингтоне по-любому ничего не понимали, и слова человека, утверждающего, что понимает, большинством воспринимались как повод просто перевести дух. Четвертый звонок Крейга был уже совсем другого содержания. Здесь он докладывал по сути, и суть заключалась не в каких-то там личных секретах или неразгаданных тайнах тонн нацистского золота. Посол, да и не посол в данном случае, сообщала о невероятной информированности резидента и запрашивал инструкции, впервые за все время своей службы. Раньше инструкции приходили сами и никак не зависели от сегодневного настроения посла. Встречу Лютенса и Крейга в прямом эфире наблюдали Фёст, Герта и Мятлев. Вторая и третья – скорее для того, чтобы лучше понять настоящие возможности братства. «Ну и как?» – спросил Вадим, отключая систему. «Впечатляет» ответила Герта. мятлив молча развел руками. «Означенную местную публику, включая посла и все его либерально-демократическое окружение, выдаю вам головой. Это как сами решите». Примечание. Юридический термин примерно XVI-XVII веков, означающий, что выдающий дальнейшей судьбой выдаваемых не интересуется. Как у Лермонтова, «твоей судьбой сказать по правде очень...» никто не озабочен с ними мне делать нечего говорить тем более црюшник за мной остается ну и вот эта связь что я так ждал само собой сейчас всем разрешаю отдыхать согласно уставу раздевшись и при желании в постели примечание по уставу старший дежурный по гарнизону имеет право отдыхать указанным образом в то время как нижестоящие дежурные только расстегнув пуговицы и сняв сапоги до половины голенища. Фёст неприкрытым образом издевался, то есть развлекался. А вот мне спать не придётся. по всем часовым поясам придётся ловить старшего партнёра господина Крейга, которого провал мятежа волнует меньше, чем 70 лет назад вырванные зубы. И я уже знаю почему. Потому что у его не успевших сбежать в Лиссабон родственников именно там и жизнь отобрали. И все, включая зубы. Если они на них коронки носили, разумеется. Иногда люди, имеющие власть сегодня, бывают удивительно недальновидны. Примечание. Фёст имеет в виду роман Эриха Ремарка «Ночь в Лиссабоне», посвященный судьбам спасающихся от нацистов евреев.